Часть 2. Глава 6. Провидец. Я глядел на фигуру передо мной, неспособной осознать происходящее. Она была похожа на Ариэлу, и голос звучал так же. Даже спустя столько лет я узнавал все тональности и переливы. Помнил, как она наклоняла голову. Но передо мной находилась не она. Это невозможно. Либо я попался на какую-то уловку, либо столкнулся с воплощённым воспоминанием, которое обрело видимую форму благодаря глубине окружавших нас эмоций. Арелла умерла. И это случилось много лет назад. Нет. Свире я пошепнул я и покачал головой, пытаясь собрать мысли в кучу. Это не по-настоящему. Ты не настоящая. Арелы. Нет. Голос сорвался, и я встервнила затряс головой. Это не по-настоящему, повторял я, заставляя сердце поверить. Чем бы ты ни была, Уходи отсюда. Прекрати меня пытать. Фигура в мантии скользнула вперёд. Клубы тумана расступались перед ней, пока она подплывала всё ближе. Мне хотелось убраться подальше, отступить, но тело не слушалось. Я с тем же успехом мог быть беспомощной ледышкой. А создание, похожее на орэлу, Сем временем подобралось невероятно близко. Настолько, что удалось увидеть серебристые пятнышки на её радужке. Меня окутало лёгким запахом гвоздики, всё до следававшим за ней. Врел мгновение не сводило с меня глаз. Затем подняла бледную худощавую руку и прижала её, холодную и осязаемую, прямо к моей щеке. Неужели это похоже на воспоминание?" прошептала она. У меня спёрло дыхание, а колени едва не подкосились. Я закрыл глаза, не смея надеяться, не желая лишиться её снова. Взяв мою обмякшую руку, Арелла приложила её к своей груди, накрыла своей. И тогда я под пальцами почувствовал сердцебиение. Похоже, недоверие разрушилось. Ты жива, выдавил я, и она одарила меня печальной, полной боли улыбкой, за которой скрывались годы отчаяния и лишений, так знакомые мне. Её горе оказалось таким же неистовым и всепоглощающим, как моё. Ты жива. прошептал я снова и притянул её к себе Арела руками обвела мою талию отчего между нами не осталось воздуха и выдохнула моё имя Я яростно стиснул её в объятиях отчасти страшась того что она может раствориться в моих руках и обратиться в туман Её сердце билось в унисон моему Я ощущал её дыхание на своей щеке и понимал, вековая горечь испарялась, таяло подобно ледникам под лучами солнца. Осознание приходило осторожно. Я не знал, как такое могло произойти, но Арела была жива. Она жива. Кошмар наконец закончился. Мы отстранились друг от друга, казалось, спустя целую вечность. Однако моё ошеломление никуда не делось. И когда она подняла на меня свои космические глаза, мой разум по-прежнему отказывался воспринимать увиденное. "Но как?" спросил я, пока не желая её отпускать. Мне хотелось, требовалось прикасаться к ней, к настоящей живой. Я видел, как ты умерла. Арела кивнула. Да. И это не самый приятный опыт, ответила она и улыбнулась, подметив моё озадаченное выражение лица. Многим событиям необходимо объяснение, продолжила она, и на её нежные черты опустилась тень. Мне столько всего нужно тебе рассказать, Эш. Но не здесь. Она отступила, разорвав наш контакт. Недалеко отсюда есть одно местечко. Позави Робин и Плутишку. И я всё расскажу вам обоим. Нас перебил сдавленный стон. Я обернулся и увидел Пака, стоявшего в нескольких метрах от нас. и пялившегося на Арелу с разинутым ртом. Настолько широко распахнутыми его глаза я ещё не видел. Мне всякое мерещится, пробормотал он, заикаясь, и обратил внимание на меня. На мгновение в его взгляде появилась надежда. Эш, скажи, что ты тоже её видишь. Арела улыбнулась ему, И меня это поразило. Здравствуй, Пак. Рада снова тебя видеть. И тебе. Ничего не мерещится. Это на самом деле я. Она лишь протянула руку, и у Пака перехватило дыхание. Понимаю, у вас обоих масса вопросов, но здесь их задавать не лучшая идея. Идите за мной. И я попытаюсь вам всё объяснить. Я молча достал мечи из зарослей шиповника, куда так неуважительно его швырнул, и последовал за Арелой в амглу, и ежевичные заросли. Её спектральная форма скользила сквозь белёсую пелену словно призрак. Каждый раз, когда клубы тумана сгущались вокруг её бледной фигуры, От мысли, что Марева рассеется и она исчезнет, мое сердце сжималось от страха. Пак за моей спиной не издавал ни звука. И неудивительно. Он тоже пытался справиться с потрясением и осознать увиденное и услышанное. Я все еще отходил от шока и старался избавиться от вороха раздражающих мыслей в голове. И с Паком мне хотелось говорить в последнюю очередь. Мы прошествовали за Орелой через толстую изгородь, где мгла раступилась, а кусты шиповника образовали стену вокруг заснеженного ущелья. Крошечный участок наполняли чары, создававшие иллюзию опускавшихся на землю мягких снежинок, сосулек, свисавших с веток. и ароматом морозного воздуха. Но не всё здесь оказалось фантазией. В центре поляны находился прозрачный водоём. А рядом с ним высилось одинокое древнее дерево, ветви которого клонились под тяжестью сиреневых ягод. В ежевичных кустах были вырезаны полки, заполненные склянками, высушенными растениями, и простыми костяными инструментами. А рядом с ними располагалась узкая кровать с балдахином, сплетённым из соломы и льда. Арелла скользнула к полке и протёрла между склянок воображаемую пыль, похоже, собираясь с мыслями. Я изумлённо обвёл поляну взглядом. Так ты живёшь здесь? поинтересовался я. Ты всё время была здесь? Да. Орела глубоко вдохнула и повернулась, пригладив чёрные волосы. Она всегда так делала, когда нервничала. Присаживайтесь, если хотите. Она махнула в сторону старого бревна, натёртого и сиявшего от частого использования. Но у меня садиться желания не возникло. По всей вероятности, у Пака тоже. Итак, как давно ты здесь, Ари? спросил он, и я тут же рассердился из-за того, как легко он обратился к ней по её старому прозвищу. Он не имел права общаться с ней так, словно ничего не произошло, будто мы вели славную беседу. Ты здесь живёшь? С того самого дня одна Она кивнула и изнурённо улыбнулась. Это, конечно, не зимний дворец. Но меня устраивает. Теперь раздражение превратилось в натуральный гнев. Я пытался его сдержать, но он всё равно разрастался, как если бы все мрачные годы моего существования слились в один буревающий тёмный поток она всё время находилась здесь и даже не подумала увидеться со мной дать нам знать что жива годы сражений и убийств и всё впустую почему ты не сказала возмутился я и она дрогнула будто ожидала подобный вопрос эш поверь мне я хотела но не сказала. Я направился к древнему дереву, потому что больше не мог стоять неподвижно. Митнулся обратно под её пристальным взглядом и рукой обвёл поляну. Ты жила здесь много лет, Ари. И так и не вернулась. Не попыталась встретиться со мной. Ты позволила мне думать, что умерла. Почему? практически кричал я, содрогаясь от негодования, но ничего не мог с собой поделать. Могла бы послать весточку, сообщить, что ты в порядке. Я столько лет думал, что тебя нет, что ты мертва. Ты хоть понимаешь, что я пережил? Что мы оба пережили? Пак вышел из оцепенения, поражённый тем, что я упомянул его. Не придав этому значения, я продолжал смотреть в лицо Ариэлле, отвечавшей мне тем же, но не собиравшейся возражать. Я опустил руки, и мой гнев испарился так же быстро, как и возник. "Почему ты мне не сказала?" прошептал я. "Потому что, Вернись, я ты бы никогда не повстречал Меган Чейс". Я застыл при звуке её имени. Арелла испустила вздох, и в нём послышалась вековая усталость, после чего снова пригладила свои чёрные волосы. Я всё не так объяснила. Обратилась она скорее к себе. Позвольте рассказать всё с самого начала. С того дня, когда я умерла, Я всегда была в некотором роде провидицей, приступила она, глядя не на меня, а на водоём в центре ущелья, словно могла в нём видеть будущее. Даже, да, ни счастного случая, порой предвидела кое-какие события: незначительные, никогда весомые, ничего такого, чем можно было бы угрожать интриганам двора. или хотя бы соперничать с ними. Отец пытался использовать мой дар, чтобы нарастить мощь, но вскоре бросил это дело, когда понял, что в видениях не оказывалось ничего полезного. — В тот день в лощине, — продолжала она, и её голос стал ещё мягче. — Когда меня сразила Виверна, кое-что произошло. Я почувствовала, как умираю. Как моя суть растворяется, становится частью небыли. Наступила тьма, и мне приснился сон. Явилось видение о железных фейри и грядущем хаосе. И тогда не знаю. Я поняла, что очнулась и осталась одна там, где умерла. со сознанием того, что случится о железных фейри, что они бы всех уничтожили, кроме неё, одной девушки, полукровной дочери Абирона, Меган Чейс. Когда время придёт, когда железный король вознамерится нанести решительный удар, она нас спасёт, если справится с испытаниями, которые выпадут на её долю. Арела замолкла, ещё раз пригладила волосы, сосредоточив взгляд на том, чего я не видел. У меня возникало много видений о Меган Чейс, рассказывала она отстранённо. Я видела трудности, с которыми она сталкивалась. Так ясно, будто преодолевала их сама. Будущее постоянно менялось. Не существовало какого-то ясного пути к цели. И порой видения были просто ужасны. Я видела её смерть много, очень много раз. Она каждый раз погибала, и железные фейри захватывали небыль. Железный король праздновал победу. Небыль загневала и умирала. И всё нам известное уничтожалось. Но она справилась. Вмешался Пак. Она победила. Привела армию железных фейри к бродячей крепости, выбила дверь, обратила старого хрыча в дерево и стала новой королевой. Благодаря ей железные фейри больше не травят Небыль, пока остаются на своей территории. Определённо не похоже на предсказанный тобой Армагедон, Ари. Знаю, кивнула Арела. Я видела в будущем и такие расклады, Робин Платишка. Но она никогда не была одинока. С ней рядом всегда находились вы, ты и Эш. Вы берегли её, помогали добиться цели. В итоге она одолела финальное зло И определила свою судьбу. Но у неё это получилось только благодаря вам. Без вашей помощи она бы погибла. Орелова вздохнула, устремив взгляд вдаль. Стала возиться с ветвями дерева. Разумеется, мне предстояло исполнять в этой пьесе свою роль, продолжила она так. Словно ей пришлось совершить нечто отвратительное. Я была кукловодом. Тянула за ниточки, чтобы к её прибытию все детали сложились в нужном порядке. Высматривала признаки её приближения. Начала на шёпотеть, что Лиананаши планировала свергнуть правителей дворов и сделала так, чтобы её изгнали. Я полагала, что за девушкой в мире смертных присматривает хранитель и подстроила всё так, чтобы определённый кот искал получеловека, дочь летнего короля, в тот день, когда она окажется у его дерева. У меня от изумления спёрло дыхание. Всё то время, что я обрушивал свой гнев и горечь на пака, мои безграничные страдания являлись частью пути к куда более грандиозной цели. И она даже не могла мне об этом сообщить. Арела замолчала, прикрыла глаза и напряжённо заговорила. Я знала, что ты влюбишься в неё, Эш, прошептала она. Видения показали мне это за много лет до вашей первой встречи. Я хотела найти тебя, и сказать, что жива. Я знала о твоих переживаниях и слышала, как ты давал клятву, направленную против Пака, и так сильно хотела тебе признаться. В её голосе появилась дрожь, от чего у меня скрутило желудок. Но не могла. Я должна была позволить тебе встретить её, влюбиться и стать её рыцарем, потому что она в тебе нуждалась. и нам всем требовалось, чтобы её план удался. Я верю, что Фэйри вернули меня к жизни только для того, чтобы Мэган Чейз достигла своей цели и не могла позволить чувствам встать на пути. И мне пришлось тебя отпустить». Она втянула воздух, и её голос стал жёстким. «Я выбрала». тебя отпустить. Я знала, что ты придёшь сюда, сказала Арела прямо мне в лицо, и звёзды в её лазурных глазах засверкали. В конце концов ты придёшь. И я знаю, что ты вознамерился сделать, я ж. Знаю, зачем ты пришёл. Ты хочешь стать человеком, смертным, чтобы вернуться к ней. Но теперь ситуация не такая однозначная, да? И я задам тебе один вопрос. Я знаю, что ты должен сделать, чтобы стать смертным. Но путь предстоит сложный, и некоторые из нас могут не дожить до конца. Итак, вот мой вопрос. Ты всё ещё хочешь стать человеком? Ты по-прежнему хочешь быть с Меган Чейз? Медленно вздохнув, я попытался угамонить беспокойный ум. И не смог ответить. Некогда много лет пребывшая мёртвой любимая стояла в нескольких метрах и смотрела прямо на меня. Не сказав ни слова, я развернулся и ушёл из ущелья, обратно в туманную лощину и тишину собственных мыслей. Я ощущал, что орелла провожала меня взглядом, но решила не следовать за мной. Я добрёл до места, где орелла умерла, где лежал скелет огромный, свернувшийся виверны, и собрался переварить всё произошедшее. Она была жива. Всё это время она была жива. Знала, что со мной происходит, наблюдала но не могла связаться. Она столько лет провела в одиночестве, наверняка ужасно страдала. Окажись я в подобной ситуации в роли наблюдателя, понимавшего, что она влюбится в другого, я бы лишился рассудка. И тут в голове возник вопрос. А не дожидалась ли она этого дня, когда я вернусь на это место? надежды, что мы снова станем парой. Однако у меня появилась другая. Она ждала меня, знала моё настоящее имя и могла рассчитывать на мою преданность. Я дал ей обещание. Я ощутил присутствие Пака за моей спиной, но не повернулся. Невероятно, правда? Пробормотал он остановившись рядом со мной. «Кто бы мог подумать, что она все время находилась здесь? Если бы я знал...» Он вздохнул, скрестил руки на груди и понизил голос. «Все бы сложилось совсем иначе, не так ли?» «Откуда ты знал?» Спросил я, не удосужившись посмотреть на него, и почувствовал, как он озадаченно нахмурился. А кто до те знал, что я тебя не убью. Я не знал, признался Пак, сделанный весёлостью. Просто очень-очень надеялся, что не убьёшь. Думается, мне вышло бы крайне паршиво. Он подошёл ближе и тоже уставился на мёртвую виверну. Следующие произнесённые им слова прозвучали гораздо мягче. Так теперь этому недоразумению между нами конец? Так и не одарив его взглядом, я едва слышно ответил: Арела жива. А значит, клятва расторгается. Мне не нужно мстить за её смерть. И если так и есть, тогда да. Я замолчал, силясь понять, не вызывает ли сказанное отторжение Могу ли я произнести то, что хотел озвучить на протяжении десятилетий? Будь это ложьё, у меня бы ничего не получилось. Всё кончено. Кончено. Так вздохнул, откинул голову, провёл рукой по волосам и выдавил улыбку от уха до уха. Я покосился на него. Это не значит, что у нас всё наладилось. Предупредил я его скорее по привычке. Если я не клянусь тебя убить, не значит, что не убью. Но мы оба знали: это пустая угроза. Облегчение от того, что не придётся убивать Пака, освобождение от клятвы, которую я и не желал исполнять, было невероятным. Я никого не подвожу, позволяя ему жить. Неблагой демон, обитавший внутри меня, на время успокоился. Только я не шутил, заявив, что у нас не всё ладно. Мы слишком часто ругались, обрушивали гнев друг на друга, выражали ненависть и питали нашу вражду. На протяжении долгих лет говорили и творили то, о чём сожалели. Наносили удары, проникшие слишком глубоко. Так. Нарушил я молчание, не шевельнувшись. Это ничего не меняет. Не расслабляйся и не думай, что я не смогу пронзить мечом твоё сердце. Мы всё ещё враги. Как прежде быть уже не может. Как пожелаешь, принц. Как мыкнул и тут же стал серьёзным, чем удивил меня. Но сейчас мне кажется, у тебя есть проблема поважнее. Он бросил взгляд на ущелье и нахмурился. Меган и Арела. Вот уж между кем я бы ни за что не хотел выбирать. Что собираешься делать? Меган и Арела. Обе живы. Обе ждут меня. Ситуация поражала своей сюрреалистичностью. Меган стала железной королевой и находилась вне моей досягаемости. Арелла, живая, всё та же и такая близкая, ожидала всего в нескольких метрах от меня. В голове прокручивались разные сценарии и возможности. И на мгновение я задумался, Что случится, если я останусь здесь сорелой навсегда? Меня тут же охватила боль, не колющая, не жгучая и не невыносимая. Она будто раздирала меня изнутри, вырвала несколько нитей и растворила их в эфире. Я содрогнулся и резко втянул воздух сквозь зубы. без промедления отбросив последнюю мысль моя клятва обещание данное меган пронизывало саму мою суть и его неисполнение развеет меня по ветру обещание всё ещё в силе процедил я сдавленно и неявная боль испарилась так же стремительно как и появилась не важно чего я хочу Сдаваться поздно. Я должен продолжать путь. Прекрати цепляться за обещания. Голос Пака стал жёстче, он выражал неодобрение. Если бы ты его не дал, не связал себя клятвой. Ты бы пошёл дальше? Как бы ты поступил, будь ты свободен? Я. Меня одолели сомнения и мысли о тропах. приведших меня сюда. О невозможных решениях и двух жизнях, значивших для меня всё. Я не знаю. Не могу сейчас ответить. Что ж, советую разобраться поскорее, принц. Пакс узел глаза и твёрдо сказал. Мы достаточно попортили жизни им обеим. Исправь ситуацию хотя бы для одной из них. Но сам понимаешь, двух зайцев не поймать. В ближайшее время тебе придётся сделать выбор. Знаю. Я вздохнул и через плечо взглянул на ущелье, откуда, уверен, за мной наблюдала она. Я знаю. Орела ждала нас под древним деревом, общаясь с пустотавшими ветвями. По крайней мере, там никого не было. Пока среди листьев не засверкали два золотистых глаза, скучающе созерцавших наше возвращение. Грималкину селся, широко зевнул и внимательно за нами следя, хвостом обвил лапы. Ну и как, принял решение. Промурлыкал он, вонзив свои когти в ветку под ним. Славна Вся эта агония уже начала походить на пошлость. И от чего только люди и дворяне так долго решают, по какому пути им пройти. Пак раздражённо уставился на кота. Ой, дай-ка угадаю. Ты всё время знал, что орел здесь. А у тебя, похоже, имеется талант утверждать очевидное. Арелла смотрела на меня с непроницаемым лицом. Огласи своё решение, Эш из зимнего двора. Я сократил расстояние между нами до нескольких десятков сантиметров. Я осознал, что за все годы разлуки она совсем не изменилась. По-прежнему поражала своей красотой, изящными, прелестными чертами. Только на глаза опустилась незнакомая тень. Ты сказала, что знаешь, как стать смертным, произнёс я осторожно, наблюдая за её реакцией. Во взгляде появилась напряжённость. Однако на её лице не дрогнул ни один мускул. Я пообещал, оправдывался я. Поклялся Меган найти способ вернуться. Я не могу отречься от клятвы, даже если пожелаю. Мне необходимо узнать, как стать смертным. Значит, решено. Арелла надолго прикрыла глаза. А когда заговорила, голос звучал низко и отстранённо. От чего волоски у меня на шее встали дыбом. Есть одно место. монотонно продолжила она. Располагающиеся на краю небале, за колючими дебрями, окружающими Фейриленд, за самой границей нашего мира с начала времён существует земля испытаний. Там хранитель ожидает тех, кто желает покинуть Фейриленд навсегда. Кто жаждет уйти из мира грёз, и войти в мир смертных. Но чтобы этого добиться, они должны пройти Ордалии. Ни один согласившийся на эту авантюру не вернулся в здравом уме, если вернулся вовсе. Но легенды гласят, если преодолеешь испытания, Хранитель предложит ключ к смертной жизни и, вовсе, Гордалии станут твоей проверкой, а в награду ты получишь свою душу. Мою? Душу? Варела посмотрела на меня со всей серьёзностью. Да. Душа есть суть человечности. Мы не можем стать смертными, потому что её у нас нет. И по той же причине Мы не способны до конца понимать людей. Мы порождение их снов, страхов и фантазий. Мы плод работы их сердца и ума. Без души мы бессмертны, однако пусты. Мы существуем, пока о нас помнят. В забытье мы погибаем. И когда мы умираем, то просто испаряемся. словно мы никогда и не являлись на свет чтобы стать человеком нужно обрести душу всё очень просто я повернулся к паку и он кивнул словно всё это имело какой-то смысл ну хорошо ответил я снова обращая всё внимание на арелу «Тогда мне нужно добраться до земли испытаний. Куда идти?» Она лишь печально улыбнулась. «Это не то место, куда можно просто дойти, Эш. Никто из тех, кто отправился на землю испытаний, не вернулся живым. Однако...» Её взгляд остекленел и стал отчуждённым, как холодные звёзды. Я видела путь в своих видениях. И могу его показать. Правда? Я долго не сводил с неё глаз. И что попросишь взамен? Какую клятву попросишь дать? Подошёл ближе на шаг и заговорил так тихо, чтобы слышала только она. Я не могу вернуть нас в прошлое, Арела. Не могу обещать, что всё будет как раньше. Теперь у меня другая. В памяти возник облик, отличный от облика Арелы. Белокурый, голубоглазый и улыбчивый. Моя миссия по поиску души это всё ради неё. Я знаю, произнесла Арела. Я видела вас вместе, Эш. И в курсе твоих к ней чувств. Ты всегда любил. Сама отвержена. Её голос дрогнул. Она глубоко вздохнула и посмотрела прямо на меня. Просто позволь мне тебе помочь. Это всё, чего я хочу. Я всё ещё колебался. И тогда она прикусила губу, а её глаза наполнились слезами. Я не видела тебя много лет, Эш. И так долго ждала этого дня. Пожалуйста, не уходи. Не бросай меня. Не в этот раз. Меня пронзило чувство вины, и я опустил веки. Хорошо. Вздох. Думаю, за мной должок. Но это ничего не меняет, Ари. Я обязан выполнить данное мегано обещание. И не остановлюсь, пока не обрету душу. Она кивнула почти отстранённо. До края мира путь долгий. Повернувшись ко мне спиной, она направилась к полкам. И следующие её слова едва долетели до моего слуха. Произойти может что угодно.